Гарт опустил руку в воду. Небольшой источник журчал, даря успокоение. Прохладная вода обвивала руку своими струйками, щекотала пальцы, протекала сквозь них и ускользала в небытие. «Хорошо!» Очень давно, когда строили поместье, кто-то из предков Гарта решил не уничтожать крохотный ручеек, не засыпать, не усыплять, а наоборот, выложить дно камушками и придать форму. Это место и стало самым любимым у маленького Гарта. Вот брату здесь не нравилось. Ручей казался ему мелким, камнем мокрыми и холодными, да еще налетали комары. Посидев минут пять у ручья, Алинар срывался и убегал по своим делам. Для созерцания от решения он был слишком непоседлив. А Гард приходил сюда успокаиваться. Вода журчала, распевая свою незатейливую песенку, и мальчик вслушивался в ее серебристый голос. Иногда Гард даже удивлялся, что его брат женился на Айлене. Художница напоминала ему темный пруд, заросший лилиями. Вода в нем вроде бы прозрачна, но глубины неведомы. Что таится на дне? Коряга? Сокровище? Чудовище? А брат скакал по жизни и мчался, словно река с порогами и перекатами. Прозрачная, лёгкая, говорливая, горы сдвинет, но тайн там нету. Как могли слиться эти две столь разные воды? Непонятно. Сам же гард, Он видел себя этим ручейком, обложенным камнем, усмиренным людьми, но рано или поздно он все равно вырвется на волю. Или проточит камни, или найдет иной путь, хотя нельзя сказать, что и этот плох. Просто его выбрали другие люди. Для него, за него. И новая загадка. Тайяна, Нархеро. Вот ее тип воды гард определить пока не мог. Лесное озеро... Но тогда в нем живут чудовища. Стоячая вода? Нет, ей не подходит. Для этого она слишком решительно поменяла свою жизнь. Может быть, лесная речушка, вроде бы и неглубокая, видная насквозь, с красивым дном, выложенным мозаикой опавшей листвы. Но стоит только ступить туда, и ты намертво увязаешь выли? Возможно. К добру она или к худу. Как-то странно получилось с ее появлением. На Айлену покушаются, и тут же ей подворачивается эта девчонка-спасительница. Лучше и не придумаешь, чтобы втереться в доверие. И вообще она наглая, невоспитанная хамка. Вот. Порванные штаны Гард забывать ей не собирался. Вот еще не хватало. А в то же время диалат. Вот кто был реальной проблемой. Но как с ним справиться... Гард для него величиной не был, один из Лория и только. А Диалат принят во дворе, вхож к королю, градоправитель не сможет попросить его вон из города. Нет, это исключено. Но и дуэль не выход, мерзавец слишком хорошо владеет оружием. Увести Айлену? Да, пожалуй, это лучший выход из ситуации. Брату он все объяснит, когда Алинар приедет. Завтра же он идет к Елене, заставляет ее собрать вещи и привозит к детям. Лёгкий шум со стороны ограды оборвал размышления Лория. Еще не понимая, что происходит, он прижался к земле, затаился. У ручья было светло из-за луны, но деревья под легким ветерком отбрасывали тени. На нем был широкий плащ, видно, его не было. А тем временем через забор перелезал человек. Звякнула о верхушку забора кошка с привязанной к ней верёвкой. Показались над краем стены голова и плечи. Потом человек подтянулся и вылез весь. Уселся ненадолго на гребень стены, перекинул веревку с узлами и принялся спускаться. Внизу выдохнул и начал копаться в карманах плаща. Гард прищурился, стараясь разглядеть, что достает мужчина, и вздрогнул. «Кремень!» «Огниво? Труд! Он хочет поджечь поместье, но там же дети!» Поджигатель медленно направился к дому и от неожиданности не оказал почти никакого сопротивления, как будто из ниоткуда на него кинулся гард. Четырехликий не обидел Лория ни ростом, ни силой, так что незваный гость был прижат к земле, награжден парой профилактических тумаков и оглушен. На шум сбегались охранники». «Взять! И в подвал его!» — приказал гард. Сейчас он чуть успокоится, обыщет карманы врага, а потом уж прикажет его связать и расспросить. Мысль вызвать стражу Гарту и присниться не могла. К чему? На своей земле он и король, и закон. И любой, кто придет со злом, в ответ получит его полной ложкой. Вот так. В подвал гард отправился примерно через полчаса тщательно изучив все, что было в карманах у незнакомца. Кремень, труд, пропитанный чем-то горючим, огниво, еще несколько кусков трута, видимо, чтобы поджечь дом в разных местах. Если бы этот идиот не перебирался через забор рядом с Гартом, возможно, ему бы удалось сделать свое черное дело. Хотя ничего удивительного в выборе места не было. Ручейки штука коварная. Как не облагораживали предки любимое место Гарта, а ручеек, уходя в землю, подтачивал кусок стены. «Чини, не чини», он все равно проседал и слегка осыпался. Вот и влезть по нему было удобнее, чем с любой другой стороны стены. Незнакомцы уже успели привязать покрепче и даже пару раз постучать по почкам для сговорчивости. Гард пристально разглядывал его. Ну и что? Простая круглая физиономия, не лишенная некой приятности, заметное брюшко... Крепенькая коренастая фигура, короткие руки с широкими ладонями и пухлыми толстыми пальцами. Лицо, не обремененное печатью раздумий, как писалось в каком-то романе. Ансамбль удачно дополняется коротко стриженными русыми волосами и белесами бровями с поросячьими ресницами. Ничем не примечательная личика. На улице таких на дюжину пять штук, мимо пройдешь, не оглянешься. Вот только сейчас на этой харе. А иначе Гарта не думал, застыло выражение загнанной в угол крысы. «Мразь! Ты кто такой?» «Не твое дело!» — сплюнул ему под ноги незнакомец. За что и поплатился. Улетел вместе со стулом в дальний угол, только пятки в воздухе сверкнули. Гард присел над ним на корточке. «Ты, сукин сын, не понимаешь, куда ввязался?» Ты мой дом подпалить хотел, а у меня тут племянники. Если бы с ними что случилось, я бы тебя на кусочки резал, размером с мизинец. Но и так тебе мало не покажется. Прирежу и в саду закопаю, и лопух посажу, чтобы он на твоей могиле рос. «Стража!» И стража тебя тут не найдет, никто не найдет. «Сгинешь, как не бывало, и плевать, все равно я тебе ничего не скажу!» «И не говори, я хоть какое-то удовольствие получу!» Неконфликтно согласился гард, протягивая руку за кляпом. Жестоким он не был, но подонок, который хотел сжечь заживо троих детей, по определению не заслуживает хорошего отношения. Он вообще ничего, кроме петли, не заслуживает». Диалог наладился после трех сломанных пальцев. Гард же обнаружил, что молоток – инструмент, незаменимый в таких делах. Ударишь им по пальцу – и готово. Минус кость. А он так собирался подонку переломать вообще все кости. И по делам. До всех костей добраться не удалось. Уже после первой пленник начал проявлять желание к разговорам. Но Гард останавливаться не собирался, нет уж. А вдруг он ругаться решил или передумал общаться, добавить надо для верности. Так как тебя зовут? Термалис Вельд.